Глава 15. Вернувшись домой, Мирослава почувствовала, что аппетит у нее полностью отсутствует. Можно было предположить, что на ее настроение негативное воздействие оказало общение с Докучаевым, но это навряд ли. С кем ей только не доводилось общаться за время работы следователем и частным детективом. Хуже всего она переносила предательство и трусость. Но ее никто не предал, разве что Сани на трусость. Но парень уже заплатил за нее а учёбу свою при желании и заочно завершит. Значит, дело все таки в другом. В том, что опять не удалось уцепиться за кончик ниточки и неизвестно, как распутывать клубок кровавых преступлений. Кто знает, может, именно в этот момент стрела лучника снова летит, чтобы пронзить чье то незащищенное сердце. Именно из-за этого кусок ей в горло не лезет, несмотря на витающие на кухне соблазнительные ароматы. Чтобы не огорчать море, она сказала, что сильно устала и ограничится только чашкой чая, а потом пойдет и приляжет. Он не стал возражать, даже посетовал. «Этот безобразник Шура поднял вас ни свет ни заря». «Да», – не стала отрицать она. «Если бы не Шурка, я бы еще часочек поспала». Мирослава намеревалась перед сном немного почитать. Она на ощупь пошарила по полкам, вытащила книгу и только потом включила ночник. В ее руках оказались стихотворения ее тети Виктории. Книга была с красивым тиснением золотом по плотной зеленой обложке. Стихотворений в книге было 50, но количество страниц увеличивалось из-за того, что к каждому стихотворению прилагалась дивная картинка, написанная рукой художницы Лидии Заречной. Мирослава познакомилась с этой художницей, когда расследовала дело влюбленный убийца. В кисти Лидии она влюбилась чуть ли не сразу, но большой дружбы у детектива и художницы не получилось. Несмотря на то, что Лидия все это время продолжала оставаться подругой ее тети, Мирослава вспомнила, что у Лидии Заречной вроде бы был роман с оперативником Дмитрием Славиным, к которому также была неравнодушна коллега Славина Любаво Залесская. Интересно, чем у них там все завершилось? Или еще не завершилось? Промелькнуло в ее голове и тут же испарилось. Она раскрыла книгу на обум и стала читать вслух. Как странно, что в непрочном мире... «Я думаю о вас. Мне кажется, вселенной шире, лазурный эллипс глаз. и ваше трепетное имя, мгновенный блеск зрачков, мне кажется, непостижимей, чем глубина веков». Кот Дон подошел к ней и стал тереться об ноги. «Нравится?» — спросила Мирослава. Мрр, донеслось снизу. «Мне тоже», — ответила хозяйка и спросила кота. «Дон, как ты думаешь, о ком думала тетя, когда писала эти стихи?» Кот продолжал молча тереца ее ноги, а Мирослава продолжила размышлять вслух. Не факт, что об Игоре. Знаешь ли, писатели и поэты – очень странные существа. Неведомо, кто вдохновляет их на строки, которыми потом зачитываются многие поколения. Хотя, возможно, что тетя в момент написания этих стихов думала о дяде. Сама же она почему-то подумала о Морисе, о его прекрасных переменчивых глазах, которые выбрали в свою палитру все оттенки голубого а порой бывали почти серыми или пронзительно синими. Но такими они были редко, очень редко, произнесла вслух Мирослава, поставила книгу на место и легла спать. Дон тотчас запрыгнул на кровать и, прижавшись к ее щеке своей пушистой мордочкой, сладко замурлыкал. Наступившее утро было теплым. Солнце с самого раннего часа разливало щедро на землю свои сияющие золотом лучи. То ли она забыла, что уже осень, то ли перед наступлением настоящих холодов решила преподнести людям подарок в виде нескольких полетнему летнему тёплых дней. Мирослава мысленно поблагодарила наступившее утро и спустилась вниз. На кухне ее уже ждал вкусный полезный завтрак в виде творожной запеканки и легкого фруктового салата. Отказываться от него она к полному удовлетворению Мориса не стала. Съела все до последней ложки и запила крепким чаем без сахара. Поблагодарив Мориса за вкусную еду, она перед тем, как выйти из дома, пообещала. «Постараюсь сегодня вернуться раньше, чем вчера. Это было бы замечательно», – отозвался он, провожая ее до двери любящими глазами. Доехав до магазина, в котором работал менеджером Никита Юрьевич Пронин, Мирослава оставила свою легкую куртку в машине и направилась к дверям магазина в джинсах и джемпере темно-зеленого цвета. Наряд ее выглядел строго, почти официально а цвет джемпера придавал ее глазам еще большую яркость и глубину. Детектив оглядела снующих по залу продавцов-консультантов и, не заметив среди них ни одного похожего на изображение Пронина в социальных сетях, подошла к тому, что был ближе, и, развернув перед его глазами удостоверение, сообщила. «Мне необходимо срочно поговорить с Никитой Юрьевичем Пронином». «Вы, наверное, из-за того наезда на него самокатчика?» – проявил догадливость парень. «Совершенно верно». Не стала спорить Мирослава. Никита говорил, что он забрал свое заявление обратно. Так дела не делаются. Строго проговорила Мирослава. Сегодня подал, завтра взял. Я ему говорил то же самое, признался сослуживец Пронина. Тем более, что Никита продолжает заметно хромать. Ему и лечение все еще проводит: То есть он по-прежнему на больничном? Нет, Никита работает, но отпрашивается на процедуры. Наш заведующий человек сознательный и входит в положение своих подчиненных. «Понятно. То есть вы не знаете, где я могу найти Никиту сейчас. А вы позвоните ему», – вскинулся парень и продиктовал ей номер мобильника Пронина, который у нее и без того был. Просто Мирослава хотела застать Пронина врасплох, не оповещая заранее о своем визите. «Поликлиника, в которой лечится Никита Юрьевич, далеко?» – спросила Мирослава. «Нет, всего один квартал отсюда пешком, а дом его еще ближе». Добавил парень и поманил ее за собой. «Пойдемте к окну». Мирослава не стала возражать. «Вон, видите красное кирпичное здание, что стоит к нам торцом?» «Вижу», – ответила Мирослава. «Так вот, там три подъезда, вход со двора. Никита живет в среднем на втором этаже. Номер квартиры не помню, но дверь лифта открывается прямо напротив его квартиры». «Спасибо, Сережа», – поблагодарила Мирослава, прочитав на бейджи имя парня. «Не за что». Любезно отозвался тот и подарил ей улыбку, которая, вероятно, у него была припасена для каждого покупателя. «Что там говорили древние китайцы?» – подумала Мирослава. Дословно она не помнила, но суть заключалась в том, что если не умеешь искренне улыбаться людям, то магазин открывать не стоит. Прогоришь. Менеджер, а для русского уха все-таки приятнее продавец-консультант Сережа, улыбаться умел. Мирослава почти что дошла до двери, прежде чем оглянуться и окликнуть его. Сергей, он тотчас обернулся. Что? Вы пока не звоните, Никите, пожалуйста. Она сделала нажим на последнем слове и озарила его улыбкой, почти что зеркально отразившей его собственную улыбку. Парень же на этот раз не улыбался, ответил серьезно. Я понял. Сделаю так, как велите. Детектив покинула магазин в полной уверенности, что именно так он и поступит. Забравшись в салон автомобиля, Мирослава стала думать, что лучше. Поехать в сторону поликлиники или сразу же направиться к Пронину домой? Пока она думала, ее руки сами легли на руль, нога нажала на сцепление, и автомобиль медленно тронулся с места. Парой секунд позже она осознала, что едет в сторону поликлиники. «Еду и еду», — решила она. Автомобиль Мирослава остановила на самом краю стоянки перед лечебным учреждением и стала ждать. Если бы у нее в этот момент спросили, чего именно она ждет и на что надеется, она бы не смогла дать ответа, просто обронила бы интуиция. Прошло полчаса, а Мирослава все продолжала сидеть за рулем. Она встречала и провожала глазами каждого, кто входил и особенно выходил из дверей поликлиники. И вот ее терпение было вознаграждено. Или все-таки нет? Подумала она, увидев парня, как две капли воды, похожего на Никиту Пронина на страницах интернета. Даже улыбка, игравшая на его лице, была почти такой же разве что не застывшей, как перед экраном смартфона или камерой фотоаппарата, а подвижной. Вот только вышел он не один. Никиту под руку поддерживала неизвестная Мирославе девушка. Неизвестная в том смысле, что ее не было ни на одном изображении рядом с Никитой или в его компании. А фотографии всех фигурантов они с Морисом просмотрели немало. «Выходит, что познакомились они не так давно», – промелькнула в голове Мирослава. «Интересно, при каких обстоятельствах?» Девушка что-то говорила, а парень улыбался зачарованной улыбкой. Со стороны эта улыбка могла бы показаться странной, но Мирослава знала, что примерно так улыбаются все влюбленные, особенно в самом начале отношений, когда влюбленность накрывает их с головой и лишает способности воспринимать окружающий мир здраво. В старину это называли чарами, наваждением. А сейчас ученые объясняют это явление весьма прозаично химическими реакциями происходящими в организме человека, которого угораздило получить так называемый «солнечный удар». Парочка тем временем пересекла проезжую часть, ступила на тротуар и, как догадалась Мирослава, направилась в сторону дома Пронина. Машина детектива медленно двинулась за ними. Мирослава заметила, что Никита сильно хромает при ходьбе и опирается не только на руку своей спутницы, но и на трость. Интересно, почему он отозвал заявление? Ведь последствия наезда на лицо. Что-то тут не так, решила она. Пронин и его девушка дошли до подъезда. Никита набрал код домофона, и они вошли внутрь. Мирослава не спешила бросаться в догонку. Она выждала целых десять минут, после чего вышла из машины, набрала первый пришедший ей в голову номер квартиры. а на вопрос ее хозяина, кто там, ответила. Почта. Ей тотчас открыли, и она, проскользнув в подъезд, поспешила к лифту. Войдя в кабину, нажала на цифру нужного ей этажа. Детектив отлично запомнила слова коллеги Никиты Сергея, что квартира Пронина находится как раз напротив кабины остановившегося лифта. Поэтому, когда лифт остановился, Мирослава уверенно приблизилась именно к квартире напротив кабины и нажала на кнопку звонка. Ответили ей не сразу. Наконец, за дверью послышались шаркающие шаги, которые говорили о том, что делающий их человек приволакивает ногу. «Пожалуй, дверь мне откроет сам хозяин квартиры», – подумала Мирослава. В том, что дверь ей откроют, детектив не сомневалась. И вот мужской голос спросил. «Кто там?» «Детектив», – коротко отозвалась Мирослава. «Кто?» – голос неожиданно для Мирослава испуганно охрип. «Никита Юрьевич, откройте, пожалуйста», – попросила она. «Вас беспокоит детектив Мирослава Волгина». Она приложила к глазку свое удостоверение. По-видимому, Пронин не стал внимательно рассматривать его. Тем более через крохотное отверстие для одного глаза. Он просто распахнул дверь и спросил несколько агрессивно. «Что вам от меня надо?» «Я же забрал заявление». «Вы не имеете права». «Какого права?» Спросила Мирослава, сопроводив свой вопрос с заинтересованным взглядом. «Являться ко мне без спроса. И тем более переступать порог моего дома без моего разрешения». «Никита Юрьевич, чего вы так разволновались?» Улыбнулась Мирослава. Я ведь пока ничего не переступила. Если вы желаете, побеседуем через порог. Заодно повеселим ваших соседей. А в осенью узнают из нашего разговора что-то интересное для себя. И им будет что обсудить вечером на лавочке. Я имею в виду старшее поколение», – добавила она, продолжая вежливо улыбаться. «Чёрт с вами», – решился Пронин. «Заходите». «Если вы позволите», – пошутила Мирослава, – «то я войду одна, без чёрта». Хозяин квартиры прореагировал на ее шутку весьма странно. Он скрипнул зубами, и его и без того бледное лицо стало еще бледнее. Мирослава достала бахилы и стала их натягивать на кроссовки. Глаза парня буквально прилипли к ее ногам. «Что, понравились?» – спросила она, подмигнув ему. «Что вы имеете в виду?» – спросил он, поднимая глаза. «Я имела в виду свою обувь», – невинно ответила Мирослава. «А вы о чем, Никита Юрьевич, подумали?» «Я ни о чем не думал», – ответил он и облизал пересохшие губы. «Я могу предложить вам пройти на кухню», – выдавил из себя Пронин. «Да, чашка чая вам сейчас не помешает», – ответила Мирослава. «Чашка чая?» – переспросил он. «Почему нет?» – Мирослава пожала плечами. «Показывайте, куда идти. Я же не знаю, где у вас тут кухня». «Кухня там». Он указал в сторону прямо по коридору. «Вы идите. Я сейчас вас догоню». Его поведение казалось Мирославе все более странным. «И чего он так нервничает?» – подумала она. «Точно это не его сбили с самокатом, а он сам кого-то покалечил. Уж не он ли наш таинственный стрелок? Хотя куда Пронину с его-то хромотой? И все-таки...» Она не додумала фразу до конца. Почти сразу же за ней вошел в кухню Пронин, и у Мирославы появилась возможность проверить свое предположение. Она сделала вид, что зацепилась за табурет и, чтобы не упасть, схватила схватилась за трость, на которую опирался Пронин. Парень тут же рухнул на пол. «Извините», – проговорила детектив и попыталась помочь ему подняться, но он отстранил ее руку. «Я сам». Однако у него ничего не вышло. «Подайте мою трость», – попросил он. Мирослава подняла лежавшую поодаль трость и подала ему, после чего снова протянула руку, так как и держа в одной руке трость подняться самостоятельно. У упрямого парня не получалось. «И как долго вы еще собираетесь корчиться на полу?» спросила она после того, как он в очередной раз отстранил ее руку. «Отстаньте от меня! Не подходите ко мне!» прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Знаете что?» громко проговорила детектив. «Я сейчас вызову скорую, и пусть медики с вами нянькаются, раз ваша девушка не желает вам помочь». «Какая девушка? Что вы несете?» закричал он. Та, что на протяжении всей нашей милой беседы с вами, прячется где-то в глубине вашей квартиры. Нет у меня никакой девушки, и здесь никто не прячется. Позвольте я с вашего любезного разрешения проверю это, проговорила детектив, обходя лежащего на полу парня. Не смейте! закричал он, вы не имеете права. Мирослава и сама знала, что права у нее такого нет, и нарушать закон она не собиралась. Блефовала, надеясь, что удивится скрывающаяся в квартире Пронина, не выдержать нервы. Ее расчет оказался верным. Девушка с криком вбежала на кухню. «Никита! Никитушка!» И плача бросилась к нему. Кое-как с ее помощью Пронин поднялся на ноги, опираясь на трость и плечо спутницы, доковылял до стула и тяжело опустился на него. «Зачем вы мучаете его?» Девушка бросила на Мирославу разъяренный взгляд. «А для начала давайте познакомимся», спокойно проговорила Мирослава. Я частный детектив Мирослава Волгина. Я Юлия Павлова, девушка Никиты. Пронин тем временем глухо ахнул. Частный. Совершенно верно. Я же показывала вам свое удостоверение. Смысл слова «частный» дошел и до Юлии. Она покраснела, как спелый помидор на солнечной грядке, и закричала. Тогда что вы делаете здесь? Мы на вас жаловаться будем. Жаловаться? На меня? Скучным голосом проговорила Мирослава. «Только не в вашем положении, милая Юлия». «Это еще почему?» Этот вопрос девушка задала шепотом. Мирослава проигнорировала ее и продолжила. «Может, сразу вызвать полицию?» «Зачем?» – спросили влюбленные упавшими голосами. «Затем», – отрезала Мирослава и добавила. «Неплохо также пригласить прессу». «Прессу-то зачем?» – вырвалась у Никиты. «Как зачем?» – Мирослава всплеснула руками, демонстрируя крайнюю степень удивления. Их читателям будет весьма интересно прочитать душераздирающую статью о том, как покалечившая человека-преступница прячется в его доме. «Я не прячусь», – всхлипнула Юлия. «А что же вы тогда здесь делаете?» «Я пришла повиниться перед Никитой, и мы полюбили друг друга. Правда, правда», – девушка посмотрела на Мирославу честными глазами. Детектив ответила ей жестким взглядом и не менее жесткими словами. «Теперь из-за таких, как вы, погибают невинные люди» хотя пострелить следовало именно вас. «Причем здесь я?» Девушка сделалась белая, как полотно. Проигнорировав ее вопрос, детектив спросила. «Откуда вы узнали адрес Никиты? Ведь, сбив его, вы сбежали». «Я не сбежала», – пролепетала Юлия, затем призналась. «Да, я испугалась и уехала. Но потом испугалась еще больше того, что ему никто не вызовет скорую, и я буду во всем виновата. Я бросила самокат и бегом вернулась на то место, где оставила его» и увидела, что Никиту увозит скорая. Сама не знаю зачем, но я остановила частника и помчалась за ним. Там я подождала, пока его проводят в приемный покой. Зашла, сидела и следила. После чего кинулась к вышедшей медсестре и спросила, как фамилия парня, которого сейчас сюда привезли. Она ответила «Пронин». И только после этого подозрительно посмотрела на меня и спросила «А вам зачем?» Я ей ответила, что мне показалось, что это мой брат. Но у брата другая фамилия. После этого я поскорее убралась оттуда, а через два дня позвонила, выяснила, где он лежит. Дозвонилась в ординаторскую, спросила, как он себя чувствует. Потом время от времени звонила и спрашивала, как он. Однажды мне сказали, что завтра его выписывают. Я пришла с утра и ждала, когда он выйдет. За ним приехало такси. Я сразу же бросилась следом и успела поймать частника. Увидела, где он вышел. На другой день пришла к подъезду и стала звонить во все квартиры подряд, называя его фамилию. Так я и нашла Никиту. «Представляете, как Юлия рисковала?» – подал голос Пронин. «Очень трогательно», – пробормотала детектив. «Я сейчас расплачусь». «Не выдавайте нас», – попросил Никита ослабевшим голосом. «Пожалуйста. Хотите, мы поклянемся, что Юлия никогда больше не притронется к самокату?» «Я больше не ни», – поспешила присовокупить свои заверения к обещаниям парня-девушка. «Нужны мне ваши клятвы», – фыркнула Мирослава. «Что же вам нужно?» Никита попытался встать со стула и покачнулся. Юлия тотчас подхватила его и усадила на место. «Мне нужно найти преступника», – отрезала Мирослава. «Но вы же видите, что его здесь нет», – выкрикнул Никита. «Пожалуйста, не выдавайте нас». Он протянул к ней обе руки, выронив при этом трость, которая с грохотом упала на пол и откатилась к ногам детектива. «Влюбленный идиот!» проговорила Мирослава, подняла трость и вернула ее хозяину. «Вы нас не сдадите». Он устремил на нее глаза, полные мольбы, а девушка прижала руки к груди. Ее глаза были полны страха и слез. «Я буду следить за вами», — сказала Мирослава и, посмотрев на Юлию, добавила. «Вернее, за тобой». «Ты теперь его вечная должница, погроб жизни. Поняла?» «Поняла», — девушка быстро-быстро закивала и принялась вытирать слезы тыльной стороной руки. Оба влюбленных вздрогнули, когда за детективом закрылась дверь. Хотя закрыла ее Мирослава очень тихо.